Томас вдруг хлопнул себя по ляшкам и едва ли не завопил: "Я понял, теперь я все понял, я понял, кому было завещание". "Не шуми", отдёрнул его артист. "Кому?" "Розе". Марковне Штейн, она работает главным менеджером у Краба. Ну, конечно, как же я раньше не догадался. Она же сама говорила мне, что Альфонс Рэббоне ее отец, а это ее мать. Развязался еще один узелок в этой таинственной истории, всплывшей из темных глубин прошлого но никакого практического значения это уже не имело. Появился кладбищенский сторож и три серьезных молодых могильщика в порезиненных комбинезонах с заступами в руках. Потом четвертый прикатил высокую тележку на резиновом ходу вроде больничной каталки. На ней были деревянные носилки для того, что когда-то было Альфонсом Рэбоне. Могильщики надели перчатки и принялись за работу. Минут через сорок первый заступ глухо стукнул от дерева. Еще через полчаса могила была вскрыта. Один из могильщиков вылез из ямы и что-то сказал чиновнику. Томас перевел. «Говорит, гроб целый, потому что из дуба». Сторож куда-то ушел. Могильщики отошли в сторону и закурили. А чиновник быстро заговорил, обращаясь к доку, который был самым солидным из нас и в глазах немца выглядел главным. Док объяснил, он настаивает, чтобы мы увезли и надгробный камень. — Ну, увезем, какие проблемы? — кивнул я. — Погрузим в микроавтобус вместе с гробами и увезем. Вернулся сторож с другой тележкой, пониже и помощнее, и с мотком широких ремней. Могильщики приладили их, взялись за концы, выдернули гроб из могилы и погрузили на каталку. Один из могильщиков тщательно очистил скребком, налипшую на доски глину, обмел метелкой и повез каталку по аллее, а трое оставшихся Быстро закопали могилу, а потом вывернули надгробный камень и перекантовали его на тележку. Ему забросали землей, старательно сравняли с газоном. Теперь на газоне стоял только один камень. Агния Штейн. Развод свершился. Ромео и Джульетта. Страшного века. Мы прошли в кладбищенскую служебку, просторное, облицованное белым кафелем помещение со сводчатым потолком. Здесь уже стояла каталка с гробом. На такой же каталке красовалось и новое пристанище Альфонса Рэбоне, поблескивая в свете люминесцентных ламп позолотой ручек и мерцая тиснением вишневого дерева. Чиновник подал могильщикам знак «Приступать к делу». Аккуратными гвоздодерами они вскрыли гроб и отошли в сторону. Чиновник повернулся к нам и сделал приглашающий жест, деликатно уступая русским господам право первыми ознакомиться с муниципальным имуществом города Аугсбурга, которое теперь переходило в их владение «Битте». Нам не раз приходилось раскапывать ямы, в которые чеченцы сваливали наших убитых ребят. Случалось вскрывать и массовое захоронение. Это была очень тяжелая работа. От нее сгущалась и начинала гудеть в висках кровь. И смотреть сейчас на остатки эсэсовца ни у кого желания не было. Но посмотреть пришлось. Док надел заранее купленные резиновые прозекторские перчатки и вооружился большим пинцетом. Пинцет ему не понадобился. Док постоял над открытым гробом и сделал нам знак «Подойти». Предложил «Полюбуйтесь». Мы заглянули в гроб. Смотреть было не на что. Гроб был пустой. Томас спросил, «А где же дедуля?» «Вот так, суки!» — сказал артист. «И кого вы будете хоронить в Таллине?» Над муниципальным кладбищем города Аугсбурга висел мутный обмылок луны. Над безмолвными аллеями светились безмолвные фонари. С гор наползал туман, струился между надгробьями, как таинственная река времени, которая течет из прошлого в будущее. Которая размывает старые кладбища и выносит в настоящее старые гробы. Они никогда не бывают пустыми. Наговорено по тексту сайта RUTREKER.ORG